помещение в римском доме, которое могло служить кабинетом. «Когда можно спокойно возлежать на ложе возле накрытого стола с хорошим ужином! Гортензий, мой повар, настоящий волшебник!» «Благодарю тебя, но я предпочел бы, чтобы ты пришел ко мне вместе с Титом Сервилием. Не откажите в удовольствии видеть вас моими гостями». — Если настаиваешь, — согласился сенатор, — кстати, было бы и неплохо встретить у тебя очаровательную несу. Сервилли почувствовал, что сердце его сейчас выпрыгнет из груди, он снова увидит ее. — Вполне возможно. — Жду вас накануне, Ит, — поспешно заключил Маврик и удалился. — «Святая Афродита, мне нужно приготовиться!» — заволновался Сервилий. «Как ты считаешь? Может, мне попробовать похудеть?» Нескольких дней голодания, пожалуй, не хватит. Ушел от прямого ответа Аврелий, критически оглядывая тучную фигуру друга. «А массаж?» «Десяток сеансов!» — раздумывал тит одолжи твоего Сансона, мне нужен сильный человек. Если ты полагаешь, что ж, — согласился Аврелий, — Сансона, этого могучей комплекции раба с довольно грубыми манерами, он действительно приобрел как массажиста. Но после того, как тот своими зверскими методами загубил себе связки, приходилось использовать его только для простейших поручений, например, в качестве носильщика, когда он не мог нанести себе никакого вреда. «В таком случае сразу же поспешу к нему», — заключил Сервилий. «И послушай», — добавил он, понизив голос, — «Хорошо бы, что Помпония ничего не узнала об этом. Она все может истолковать по-своему. Ну, ты меня понимаешь...» «Даже слишком хорошо», — ответил Аврелий, не ожидавший ничего путного от влюбленности друга в красавицу-актрису. «Вот и носильщики с Паланкином. Давай сядем». «Нет, отправляйся один», — возразил сервилий «Я пойду пешком. Надо побольше двигаться. Это всегда полезно», — мужественно заявил он. Нубийцы двинулись вперед легкой рысцой, а туч нытит следом, изо всех сил стараясь поспеть за паланкином «Слышу жуткие крики из гимнастического зала. Там кого-то пытают?» — поинтересовался удивленный Кастер, входя в термы. «Нет, там только Сервилий», — объяснил Аврелий, выныривая весь в мурашках из фригидария. Холодная ванна в термах. Он убежден, что массаж поможет ему сбросить вес. «Ну, если хватит упорства, через пару месяцев будут первые результаты», — заметил секретарь, протягивая своему хозяину горячее полотенце. — Да, но у Тита всего несколько дней, — пояснил Патрица и рассказал Кастеру о встрече с Сергием Мавриком. — Ужин с актрисой? — присвистнул Александриц. — Великолепно! Представляешь, как прекрасно я буду выглядеть в твоей шитой золотом хламиде. Она хорошо подчеркнет мои эллинские черты. Аврелий помолчал. Секретарь? не желавший повиноваться, еще будучи рабом, совсем отбился от рук, став вольноотпущенником. А с тех пор, как в обмен за свои драгоценные услуги он получил разрешение привести в Рим Ксению, эту отъявленную воровку, составлявшую ему отличную пару, оба сообщника хозяйничали в его доме уже без всякого стеснения, словно законные владельцы. Этому непослушному слуге следовало преподать урок». — Нет, он врели, конечно же, не возьмет его с собой. — А почему ты решил, что тебя тоже пригласили? — строго спросил сенатор. — Безупречный секретарь, да еще и грек. Это же украшение для хозяина, — не спеша заговорил вольноотпущенник. — Особенно, если он ловкий, стройный, вежливый, обаятельный, образованный, ироничный, непринужденный. «Покороче, Кастер!»